Глава 30. Серая невзрачная карета без гербов и украшений подкатила к одному из чёрных входов. И оттуда немедленно вылетело четыре небрежно завёрнутых тюка. Следом вышел мужчина в простой дорожной одежде, проследил за тем, как тюки ныряют внутрь кареты, сел сам и захлопнул дверцу. Возничий тотчас тронул поводья, и повозка неслышно покатилась к воротам. Дорожки в этой части парка были просто посыпаны песком. Далеко он собирается с ними ехать, отвернувшись от окна, спросил Дарва Лучителя. Седьмой принц уже выехал навстречу. Как только Иржен передаст ему невесту и получит договор о сотрудничестве, сразу вернётся сюда, устало пояснил Мак. Это почти докада, прикинула Ильда. Меньше. Вниз повозки всегда спускаются быстрее, а назад Иржен поедет верхом. У него сильнее всего магия воздуха. Коня будет подталкивать ветер. А у меня, заинтересовался Дарвал, тебе нужно стараться развивать все виды, но защитные плетения и купола ты освоишь раньше всех. Ильда, а тебе не интересно узнать, какие способности в тебе преобладают? Я давно знаю, невозмутимо отозвалась она, что-то записывая в свою книжку. Главное целительство, ещё зельеварение и воздух. но готова учить любые заклинания, которые мне по силам. Только не сейчас, меня ждут ваших с броном». «Зачем?» — сразу заинтересовался Дарвел. «Они следят за плотниками, устраивающими комнату для зверей, ты же знаешь, и должны показать мне стволы деревьев, из которых будут мостики и верхние площадки. Видишь ли, в комнате зверей не должно быть никаких душистых и смолистых пород деревьев, особенно свежих. Лучше всего подходит хорошо высохшая береза, осина, клен, «Да, это важно», — кивнул ей маг. «Тогда идем. Я помогу, а потом выпустим затворников и сделаем объявление. Ты же захочешь вернуться в лазарет? Кстати, Энильда, ты так и не рассказала, как знахарки решили вопрос с твоими фрейлинами». «Просто. Вильдинья прекрасно понимает, что с расвофыренными лентяйками мне не ужиться, поэтому отберет и пришлет несколько одаренных девочек. Вот их я и возьму фрейлинами и одновременно ученицами. Мне уже положены». А если кто-то из знатных лейт решит претендовать на это место, пусть уедет в обитель и сдает экзамен. Кстати, Бремер уже пишет список тех обитателей дворца, что попали сюда случайно или вместе со знатными гостями, да так и прижились. Мне кажется неправильным, что люди, не сделавшие для герцогства ничего полезного, живут как короли, заботясь только о развлечениях. Бремер советует предложить тем из обитателей дворца, кто не имеет должности, подать в канцелярию прошение, в котором объяснит, почему считает себя достойным проживание в герцогском дворце. А Дарвелл подпишет указ о создании комиссии, в которую войдут авторитетные и известные лерды. Она и решит, кого оставить, а кого выставить за ворота. «Будет много шума, слез и проклятий», – желчно усмехнулся Анвес. они столько усилий положили, чтобы сюда попасть, и потратили годы, стараясь примазаться, примелькаться, подружиться с нужными людьми, с дворецким, например. С отвращением передернул плечами Дарвол, вспомнив недавнюю сцену. Узнав, что его выселяют из дворца, дворецкий орал как резаный поросёнок, ссылался на отца Дарвола, погибшего при осмотре шахты ещё 18 лет назад. Протест Афорса живо поддержали выскочившие из соседних спален неизвестно чьи фрейлины и чтицы. Вашек с Проном не растерялись, достали добытую в канцелярии внушительную памятную книжку и принялись деловито записывать номера комнаты и имена приживалок. Точнее писал Прон, которого Вашек назначил своим секретарем. А сам Новый Дворецкий невозмутимо ему диктовал, попутно важно поясняя, какие наказания ожидают тех, кто не намерен подчиняться герцогским приказам. Крысы мгновенно исчезли в своих норках, даже не догадываясь, насколько опоздали с этой предосторожностью. Собираясь в башню знахарки, Ильда скрупулезно выполнила все указания Анвизы и мужа, втихомолку посмеиваясь над серьезностью мужчин. Выглядели эти сборы так, словно она отправлялась в военную вылазку. И все же герцогиня и слова против не сказала. «Да и зачем?» нужно быть непроходимой, прямо и самоуверенной, чтобы не оценить искреннюю заботу тревожащихся о тебе людей. А она вовсе не такая, да и раньше бестолковой не была. И потому теперь на шее Ильды, кроме герцевского артефакта, висело ещё несколько разных амулетов: от ядов, проклятий и ударов магий. Быть узнанной Ильде тоже не грозило. По настоянию Анвии, отправляясь на службу, она надела амулет искажения личности. Очень слабенький, примерно в 1/20 часть стандартного заклинания от водоглаз. Но и этого оказалось вполне достаточно, чтобы мимо неё, даже не взглянув, прошёл собственный муж. Отлично, рассвёл довольной улыбкой Мак. Теперь я за тебя не опасаюсь. За кого? удивился Дарвол, огляделся и снова уставился на учителя. Ты о чём? О ком? О твоей жене, указал тот на тихонько посмеивающуюся ученицу. На ней амулет, искажающий личность. Ты шутишь? Нет, уже вслух засмеялась, а она и сняла амулет. Не шутит. Ильда опешил Дарвол и с удивлением уставился на её серенькое платье и длинный фартук. А это что на тебе такое? Сёстры ведь забрали все старые вещи. Это рабочая одежда. А забрали не всё. Я же говорила, оставили пять платьев. Имелись в виду те, которые мне шили для работы. Они принесённые белошвейками, поэтому не волнуйся. Однако по задумчивому взору мужа Знахарка сразу поняла, что сейчас он её попросту не слышит, и, конечно, будет волноваться и постарается заказать столько платьев, сколько должно по его представлению быть любимой жены, даже не задумываясь, чего хочется ей самой. Дар, послушай меня внимательно. Слушаю. Он уже был рядом, держал её за талию и смотрел так, словно не видел месяца 2, а не полчаса. "Говори. Пообещай мне не ходить к белошвейкам и не вызывать их к себе. Слышишь?" "Ильда", нахмурился Герцк. "Почему ты так говоришь?" "Просто очень хочу, чтобы мы никогда не ссорились", вздохнула она огорчённо. "А почему мы должны поссориться?" задумался он. "Объяснишь?" "Понимаешь, это очень непросто." 5 лет назад, когда я ушла из дома без монетки в кармане и не взяв даже запасного платья, мне было безразлично, в чём ходить. Всё равно я ничего не могла купить, поэтому радовалась всему, что дарили сёстры по гильдии и покупала мне Вилия. Потом я начала зарабатывать, но снова ничего себе не покупала, копила на место знахарки. Конечно, мне хотелось иметь новую одежду, платья, юбки, блузки. Я представляла, как поселюсь в своём доме, заработаю, куплю разную ткань, Я рисовала наряды в уме и на песке, когда гуляла с барсами, на залевы, грибая её из печи, и давно знаю, что мне нравится, а чего я не надена никогда. И теперь, когда у меня есть возможность заказать наряды по своему вкусу, выбирать ткань, рисою фасоны. Ты хочешь отобрать мою мечту и доверить это важное дело кому-то чужому? Её голос сорвался, и Анвес, замерший в тени шторы, и старавшийся не дышать, бросился к столу, капнул в бокал зелья и долив воды под аллученицы. Выпей, глянул на герцога окаризненно и ушёл, понимая, что тот он сейчас лишний. Эльда, нежно целуя жену, морщился от раскаянья Дарвол. Почему ты не сказала этого раньше? Хотя не надо, не говори. И сам знаю, что у тебя не было времени. Но я ведь даже не подозревал, хотел сделать тебе подарок. «Я тебя понимаю», – чуть не плакала Ильда, «но есть вещи, которые не стоит дарить, не узнав точно, будут им рады или нет. Например, мне нельзя дарить собак или кошек, да и любых животных. Барсы примут их или за добычу, или за соперников. А этого они не потерпят. Большинству из нахарок не стоит дарить цветов, трав, любых растений. Мы не все из них выносим, а некоторые связаны с тяжелыми воспоминаниями». «У Вильдиньи есть правило, прежде чем принести подарок, спрашивать, чего ты хочешь. Я была бы очень рада, если бы оно стало нашей семейной традицией». «Отличная традиция», — одобрил герцог и тайком вздохнул, явно прощаясь с мечтами завалить любимую роскошными нарядами и украшениями. По галереям, залам и переходам второго этажа хозяйку вел в башню Герц, бдительно посматривающий по сторонам. Однако в этом крыле было не в пример тише и пустыннее, чем на первом этаже. Слуги сюда приходили лишь по необходимости, всех остальных стража просто не пускала. А вот когда они подошли к пристройке, ведущей к башне целителей, изредка начали встречаться обитатели. В основном дамы разных возрастов. Они с интересом рассматривали Герса, не обращая внимания на невозрачную девушку в сером платье и деревенском фартуке с крылышками. но телохранитель шел мимо равнодушно, словно все они были невидимками, и приостановился лишь у дверей в лазарет, обнаружив возле них трех нежданных посетительниц. Две из них, в роскошных и модных нарядах, казались лет на пять старше Ильды. Третья, деликатно стучащая в дверь девица, выглядела значительно моложе, лет семнадцати, и беднее. Ее платьице явно пережило не одну переделку, и хотя неплохо сидела на худенькой фигурке, Но по сравнению с нарядами соседок выглядело жалко. Вряд ли эта девчонка служила фрейлиной или компаньонкой. Тем платили неплохо. Скорее камеристкой или читцей, а может, и вовсе была бедной родственницей, которых экономные леди берут в замке и богатые поместье вроде по подобатере душевной, а на самом деле ради экономии на служанках. "Стучи сильнее, Милиса", недовольно буркнула одна из старших посетительниц в ярко-зелёном наряде, режущим взор Ильды. Спит она там, что ли?» «Какому дураку пришло в голову ставить тут дверь?» Возмущенно поддержала ее спутница в фиолетовом. «Раньше можно было сразу попасть в башню». Мне, смерив ее холодным взором, сообщил Герц, спокойно доставая ключ. «О чем это ты?» Высокомерно поджала губы Лейда в зеленом. «О двери?» Невозмутимо сообщил он. «Это я решил поставить тут дверь, чтобы пациентов никто не тревожил». «А вам что-то не нравится?» «А два Орецки тебе разрешил?» Едко осведомилась дама в фиолете. «Тот ваш?» Спокойно переспросил телохранитель. «А как же, еще и помогал». «Какой еще тот ваш?» Презрительно фыркнула Лейда в зеленом. «Не имели глупостей. Я спрашиваю про Лерда Афорса». «Так его еще утром отправили на пенсию». Невозмутимо, но с затаенным удовольствием сообщил Герс, открывая перед Эльдой дверь. И выставились дворца. Герца к дармаедов не жалуют. Кто дармаед? Афор 30 лет тут служит. Ещё не осознав всей глубины произошедших изменений, взмутилась фиолетовая и попыталась шагнуть в коридор вслед за Ильдой, но Герц преградил ей дорогу. И наслужил на неплохое поместье, сообщил он Веска, добавив желчной ухмылкой, где его ждёт любящая супруга и четверо детей. Какая ещё супруга? Зеленая смотрела на телохранителя с такой ненавистью, словно это он купил поместье и поселил там неведомо откуда взявшихся жену и детей Афарса. «И пусти нас, наконец, к знахарке, пока я не подала на тебя жалобу». «Кому?» — едко фыркнул Герц, явно сводивший с дамами старые счеты. «Что у вас болит?» — оглянула Сильда, не заметившая у посетительниц никаких тревожных симптомов. «Ничего!» — огрызнулась Фиолетовая и тут же зло прищурилось. А ты вообще кто такая? А это придворная знахарка Лейда Ильда, любезно просветил её Герц. Такая молодая, пренебрежительно поджала губы дама в зелёном. Сомневаюсь, что она умеет делать хорошую пудру. А она не делает пудры и румяна, хладнокровно сообщила Ильда. Лишь лечит и только герцогских служащих. Если вы обучены читать, то можете сами прочесть всё это на вывеске. И я прошла. Робко призналась Милисе, старательно не глядя на недовольно поджавших губы спутниц: "Мне очень нужно посоветоваться". "Проходи". Отказать бедной затёкнунной птице у знахарки не повернул суежик. "Мы будем жаловаться леди Цинтии", мстительно пообещала Фиолетовая, направляясь прочь. Но телохранитель, пропустив Милису, уже резко захлопнул дверь. "Ты знаешь их имена?" внимательно глянула на первую пациентку Ильда. «Да», — испуганно прошептала та. «Я и сам знаю», — сжалился над девчонкой Герс. «Лейда Урсула и Лейда Мерезит. А подробнее вам расскажет Лейда не Танья». «Кстати, я хотела с ней поговорить», — обрадовалась Ильда. «Но сначала разберусь с Мелиссой. Иди за мной». Отпирая дверь башни, Ильда искоса рассматривала пациентку и все сильнее убеждалась, что та здорова. «Телом, зато душой». Милиса явно чего-то очень боялась, всё время вздрагивала и втягивала голову в плечи, оглядываясь с обречённым видом пойманной жертвы, и это не нравилось ей где всё сильнее. Поэтому она и повела девушку в башню, хотя изначально собиралась посидеть в столовой, выпить чаю и угостить пациентку пирожками с утра напечёнными бремером. Девушка была такой худой и запуганной, что у знахарки просто руки чесались погладить её по голове, накормить и укутать в плед. Материнский инстинкт вздохнула бы сейчас Вильдине. Это знакомо всем хорошим целителям. Садись, угощайся, мягко предложила Ильда, доставая графин с компотом и печенье. И рассказывай. Леда и Ильда, вы меня звали? Робко стукнув, заглянула в дверне Таня. Да, проходите. Знахарка сомневалась лишь секунду. Вряд ли кто-то во дворце может ожидать подвоха от этой безобидной, смирившейся с жизнью женщины. Недавно сюда желали попасть две леди, Урсула и Миризит. Вам знакомы их имена? Они сами мне знакомы, печально кивнула Нитанья. Но ничего доброго я про них сказать не могу. Ну и прекрасно, значит, у нас совпали мнения. А поговорить я хотела по-другому поводу. Но сначала разберусь с проблемами Милисы. Подождёте? Можно здесь? Испытующая глянула Лейда, и её ненавязчивая смелость ей неожиданно понравилась. Конечно, устраивайтесь поудобнее. А если хотите, перейдём в столовую. Мне кажется, там нам будет лучше. Кроме Герса в лазарете никого нет, вежливо сообщила Нитанья, и совпадение их мыслей снова порадовало знахарку. Через несколько минут они удобно устроились за столом, пробовали пирожки и обменивались мнениями о сортах чая. Милиса Вдруг обратилась Нитанье к девушке. «Я ведь знаю, зачем ты сюда пришла. И если ты не против, могу все рассказать Лиде Ильде». «Да», — неожиданно покраснела Мелисса. «Не против». Она воспитанница Лиды Урсулы. Хмуро глянула на герцогиню Нитанье. Но взяли ее не из сочувствия, а из корысти. У ее деда имеется небольшое состояние, но сам он воспитывать девушку не может, поскольку не в ладах с памятью. За ним следят сиделки, а внучку по решению городского главы отдалено воспитание родственнице. Но у той свои дети, они не поладили, и она передала Милису кузине. А ту, как раз озназначили фрейлины леи де Сенти и Урсулу везла воспитаницу во дворец. Милиса была при ней и служанкой, и посыльной, и птицей, не может дождаться, пока ей исполнится 18, чтобы вступить в управление дедушкиным имуществом, которое, к слову сказать, за 6 лет сильно уменьшилось. и Урсула тоже приложила к этому холёные ручки. Нитанье огорчённо глянула на девчонку, по щекам которой текли прозрачные капли, и подвинула ей бокал с чаем. «Выпей, он успокаивает. Теперь всё будет хорошо, это я тебе обещаю». «Вы сами?» — с жалостью глянула та. «Живёте в лазарете». «Она может выбирать любые комнаты», — непреклонно сообщила Ильда. «Я её за этим и искала. Герцог перебирается в покое отца. «Все остальные комнаты в том крыле пока свободны, и леди Нитанье будут предоставлены покою по вкусу, в том крыле или любом другом». «Я хотела бы остаться здесь», и, раздумывая ни секунды, твердо заявила Нитанья, и знахарке стало ясно, что она уже все обдумала заранее. «Мне тут нравится, я смогу помогать, дежурить по ночам, гулять в саду, если вы не против». «Нитанья, я, конечно, не против», Наоборот, рада такой помощнице. Но вам совершенно не обязательно работать. У вас и так будет всё лучшее: и одежда, и еда, и служанки, я сама позабочусь. Да я и не сомневаюсь, но мне хочется быть кому-то полезной. За этот день я поняла, что именно сюда и хотела попасть. Ну а про Милису? Её попечительница решила прибрать к рукам и остальное имущество девушки и нашла ей жениха не молодого жиголо Лэрда Рожби. Они договорились поделить наследство пополам. Урсула получит своё сразу, как только принудят милицию выйти за него замуж до второго совершеннолетия. Как вы знаете, замуж девушек можно выдавать с 17, а вот доверять им деньги только в 18. Нужно менять закон, огорчённо вздохнула Эльда, уже понимавшая, как много подобных проблем в их благополучной, по сути, долине. А замуж никто никого не выдаст. Нет, Таня, Разу уж что тут остаёшься. Давай отбросим расшаркивания и будем обращаться попросту. Спасибо, не таньги неожиданно расцвела счастливой улыбкой. Для меня это честь. И для начала я попрошу тебя взять под опеку Милису, решила герцогиня, оглядев девушку. Выбери ей комнату, пусть поживёт тут, пока я не разгоню дармоедов. Если кто-то попытается её забрать, зови на помощь Герса. Девушка запугана, у неё расшатана психика. Она нуждается в лечении и наблюдении знахарки. Слышала, Мелисса? Урсула больше не имеет на тебя никаких прав. Она и раньше не имела, но этим займутся герцогские дознаватели. Сейчас они заняты другими делами, но как только освободятся, сразу возьмутся за нее. Она не сможет вам навредить? Недоверчиво смотрела Мелисса. Вы ведь просто знахарка, а у нее тут хорошие связи. И дворецкий, и старший писарь, и офицер Луркис. Она не просто знахарка, но это секрет, подмигнула Нитанья. Ненадолго, начиная понимать, насколько ей противно жить под чужой личиной, хмуро фыркнула Эльда и решительно сняла амулет искажения. "Да пусть высокомерные снобы и злобыхатели говорят всё, что им угодно. Пусть смеются и ездят. Она была знахаркой, и ей и останется, даже когда будет белой магиней. А вот их безжалостно выполит". как вы паловала наглые сырники на грядках с целебными травами